Глава 9. Мастерская по ремонту тяжелых мотоциклов располагалась в трех кварталах от дома Баловневой. Можно пешком дойти за 10 минут, а если поторопиться, то и за 5 реально управиться. Интересно, ее подруга сюда пешком ходила или на своем байке ездила? Каждый день? Всегда в одно и то же время? Съезжая с проезжей части на накатанную до звона грунтовку, Андреев пытался вооружиться важными умными вопросами, которыми закидает сейчас сбежавшую подругу Ангелины Сашу, но все они казались ему пустыми и бестолковыми. «Не там они ищут, совсем не там. Чего Хмельновой в голову взбрело разрабатывать танцовщицу с ее подругой, непонятно. Очевидная же пустышка. Есть идеи получше, капитан?» Холодно поинтересовалась она, когда он поделился с ней своими сомнениями. И телефонный звонок за несколько минут до гибели Сахаровой весьма странный. Этим тоже не мешало бы заняться». «Я же пробивал звонок службы такси. Ошиблись с номером». Попытался он возмутиться. «Я говорю, плотнее заняться, капитан». С силой стискивала челюсти Маргарита Сергеевна, чтобы на него не накричать. «Ты уже назанимался так, что упустил важную улику. Созвонись с мобильным оператором. Разузнай, как такое возможно. Служба такси отрицает причастность. А Новикова утверждает, что ее соперница в тот момент говорила со своим любовником и даже выбежала из квартиры с телефоном возле уха. И о чем можно говорить пять минут, если ошиблись номером? Она и об этом узнала. Наверняка сама просматривала распечатки, устав доверять ему. Было немного обидно. Он же все проверил. Лично он считал, что все это как-то связано с Золотовым. Как? Он не знал. Но какая-то загадка крылась в этой темной личности. Правда, ему все еще не удалось встретиться с Золотовым, чтобы задать несколько неприятных вопросов. Тот внезапно куда-то подевался. По месту жительства не появлялся. Телефон его был выключен. Причем так выключен, что найти его не представлялось никакой возможности. Но Золотов был причем, Так казалось Диме. Но Хмельнова неожиданно отмахнулась. «Нет, он не стал бы подставлять свою дочь. Это просто совпадение, что он живет по соседству. Да, закончишь с подругами, с телефонным звонком, еще раз более тщательно проверь все контакты погибшей». Кто знает, кому она могла наступить на больную мозоль. «И не смотри на меня, как на монстра, капитан!» Заглянула она в его несчастные глаза. «Это тебе такая работа над ошибками!» «А разве они не вместе ошиблись?» Перед гаражом было тихо и безлюдно. Слева стоял лишь байк Саши Крутовой. Номера совпадали. Огромные ворота заперты. Узкая дверь в них слегка приоткрыта. Он не стал стучать. Вошел. Мастерская была пустынной. Ни людей, ни техники. Ничего, кроме аккуратно разложенного на стеллажах инструмента. Оглядевшись, Дима заметил в дальнем углу железную лестницу наверх. Сообразил, что она, должно быть, как раз ведет в комнату над мастерской, которую Григорий позволял занимать особо нуждающимся. «Саша должна была быть там», — рассъем мотоцикл перед гаражом. Андреев схватился за перила и ступил на первую узкую ступеньку. Ему удалось забраться наверх без скрипа и грохота. Но вот потом... «Что вы здесь делаете?» Громко взвизгнув, закричала полная голая девушка, стоящая на коленях на кровати. «Вы кто такой?» «Простите». Он отвернулся, тут же с раздражением подумал, что он сегодня слишком часто извиняется и прокричал. «Я из полиции!» «Плевать!» продолжала она орать. «Какого черта сюда суетесь? Это частная территория!» «Она не ваша!» Попробовал она ее урезонить. «Зато моя!» произнес мужчина, которого капитан не заметил среди подушек и скомканных простыней. «И тебе, коп, здесь совершенно нечего делать?» «В общем, так», – психанул Андреев, тоже повышая голос. «Я жду вас внизу. Есть вопросы. Если не желаете внезапной проверки вашей предпринимательской деятельности, спускайтесь, поговорим. Если нет, то я пошел. Но мне на смену приедет проверка. И закройтесь на пару недель. А дела у вас я вижу и без того так себе». «Сейчас спустимся. Дай хоть одеться, коп», – вполне миролюбиво отозвался мужчина. Дима спустился вниз. Нашел в углу кулер и выпил залпом сразу три стакана ледяной воды. Руки его слегка подрагивали. «Мы здесь!» – окликнули его со спины. Андреев обернулся. Полная девушка, не особо преуспела одевшись. Короткая юбка, едва прикрывающая трусы. Широкая майка на бретелях с огромными, почти до пупа и поясницы, вырезами. Белья под ней не было. Парень, высокий, худой, рыжеволосый надел лишь трикотажные короткие шорты. Голый торс покрывала сплошная татуировка, в замысловатости фигур которой Дима сразу запутался. Так и не понял, что это. «Вы Саша? Александра Крутова? спросил он у девушки, показывая им свое удостоверение и представляясь. Она молча кивнула. «А вы?» Андреев перевел взгляд на парня. «Я Григорий, хозяин всего этого». Широко развел тут руки в стороны. «И у вас отношения?» сощурился он в сторону одновременно утвердительно кивнувших Саши и Григория. «Как же так, Александра? Утром съехали от своей подруги, с которой у вас три года были отношения, а уже к обеду поменяли ориентацию. Это мое личное дело. Что-то еще интересует?» Полная девушка Саша прошла мимо капитана, вальяжно веляя Выкатила из-за стола старое офисное кресло с порванной обивкой. Села, не стесняясь, широко раскинув ноги. «Вы вообще зачем здесь? Ангелина нажаловалась?» «А вы ее обидели?» «Ну, как сказать?» Она сделала губы уточкой, став жутко несимпатичной. «Скажем, она не ожидала от меня такого вероломства. А мне надоело вечно барахтаться в ее проблемах. Что ни день, то проблемы, то ухажеры какие-то левые за нее вяжутся после смены в клубе, то старый пень повадится в гости, сидят как голубки, воркуют, а потом их обоих полиция на допроса таскает. Мне оно надо?» «Что за старый пень?» Дима опёрся поясницей о верстак, встав так, чтобы видеть их обоих, и Александру, и Григория. Они же без конца переглядывались, ухмылялись и перемигивались. «Да из соседнего дома, Сергей какой-то!» Андреев нашёл в телефоне фотографию Золотова, показал её Саше. Она утвердительно кивнула. «Он! Что их связывало?» «Ой, вот не знаю!» — фыркнула она почти весело. «У неё спросите! В общем, мне всё это жутко надоело, я съехала!» «Не к женщине, к мужчине!» — с ухмылкой уточнил Дима. «Вот какие бывают в жизни метаморфозы, да, Саша?» Она промолчала, возвращая ему его ухмылку, ядовитую, холодную. «А вас не смущают отношения с лесбиянкой?» — обернулся он к Григорию. «Меня все устраивает!» — ответил он слишком быстро. Но что-то в его лице дрогнуло, а замысловатая татуировка на груди съежилась, так стремительно он свел плечи. И на общественное мнение плевать. Начнут ведь шушукаться, пальцем тыкать. И среди клиентов наверняка найдутся ярые противники однополой любви. И вы их тогда точно не досчитаетесь? «Вам пора», — заметно напряглась Александра, неуклюже вставая со стула. «Мы ничем не можем вам помочь. К Ангелине я не вернусь». «Я здесь не за этим», — сделал Дима строгое лицо. «Меня интересует, в котором часу вы покинули квартиру в вечер убийства?» «Как всегда, где-то около пяти». «Здесь была уже в начале шестого, и больше не возвращались?» «Почему же возвращалась, когда закрыли здесь все?» «В котором часу?» «Пуф!» — запыхтела Саша, закатывая глаза. «После одиннадцати, да, Гриш?» «Я не помню». Снова слишком быстро ответил Гриша, даже не успев подумать для приличия. «Но уходили вместе, когда уже было совсем темно. А что такое?» «Ничего, обычная проверка». Он сделал несколько шагов к двери в больших железных воротах гаража, но остановился. «Вы вот прямо в пять и отключили звонок?» «Какой звонок?» Она стремительно облизнула губы. «Звонок на входной двери вы отключили, когда уходили?» «Да, я». «А Ангелина уже спала?» «Не знаю. В спальне была, за закрытой дверью. А спала она там или нет, не могу знать. Я просто к ней не заходила. И вообще, мы больше с ней не вместе. И вопросов о ней не хочу. На этом все».